37.3. Государственное регулирование валютного курса. Конвертируемость валют. Действия правительства, влияющие на валютный курс, принято делить на меры косвенного и прямого регулирования. Косвенное воздействие на валютный курс оказывают все инструменты денежно-кредитной и финансовой политики Центрального банка, ЦБ, страны. Если, например, ЦБ осуществляет мероприятие, направленное на снижение инфляции в национальной экономике, то это непременно скажется и на обменном курсе национальной валюты. При снижении инфляции и прочих равных условиях обменный курс стабилизируется. Таким образом, снижая инфляцию, ЦБ оказывает косвенное влияние и на обменный курс. Однако более быстрый и ощутимый эффект дают меры прямого регулирования валютного курса. К ним прежде всего относятся политика учетной ставки ЦБ и валютные интервенции на внешних валютных рынках повышая учетную ставку, то есть процент, который ЦБ взимает с коммерческих банков за предоставленный им кредит. Страница 503. ЦБ прямо воздействует на обменный курс национальной валюты в сторону его повышения, ведь при высоком проценте коммерческие банки берут меньше кредитов и меньше покупают иностранные валюты на внешних валютных рынках, а снижение спроса на валюты ведет к повышению обменного курса национальной валюты. Проводя валютную интервенцию, ЦБ продает или покупает валюту своей страны на внешних валютных рынках. Продажа способствует снижению обменного курса, а покупка – повышению. Подобные меры прямого регулирования Федеральная резервная система Цитробанк США активно применяла для преодоления падения курса доллара в конце 70-х – начале 80-х годов. План поддержки доллара включал повышение банковской учетной ставки, и широкомасштабную валютную интервенцию. Реализация этого плана позволила сначала приостановить падение курса доллара, а в 80-х годах курс стал даже расти, достигнув максимальной величины в 1985 году. Стоит отметить, что такое повышение курса доллара оказалось возможным только в условиях жесткой денежно-кредитной политики, которую последовательно проводило правительство Рейгана. Главным направлением этой политики явилось всемерное сокращение государственных расходов. Отступление от этого курса во второй половине 80-х годов вновь привело к постепенному снижению курса доллара. Еще одним прямым методом регулирования валютного курса является девальвация или ревальвация национальной валюты. Девальвация направлена на снижение курса своей валюты, а ревальвация на его повышение. До отмены золотого стандарта девальвация означала официальное снижение золотого содержания валюты, ревальвация, повышение. В наше время девальвация осуществляется путем снижения курса национальной валюты по отношению к валютам других стран, о котором объявляет законодательный орган страны. Ревальвация также осуществляется как законодательное повышение валютного курса. Влияние этих мер на разные сферы экономики весьма противоречиво. Например, девальвация по своим экономическим последствиям невыгодна, так как приводит к уменьшению выручки в национальной валюте, но позволяет получить дополнительные выгоды импортерам и кредиторам, предоставляющим капиталы иностранным заемщикам. Страница 504. Как и во всех сферах мировых экономических отношений, В сфере валютного регулирования государство вынуждено маневрировать между либерализмом, полной экономической свободой и разного рода ограничениями. Полной свободы в сфере валютных отношений нет нигде. Государство, например, может запретить национальным экспортерам продавать вырученную валюту на рынке и обязать сдавать в обмен на национальную по официальному курсу. Таким способом государство формирует свои валютные резервы затем использует для оплаты международных обязательств для валютных интервенций хранит в резерве и так далее валютные ограничения определяют степень обратимости конвертируемости валюты режим или порядок конвертируемости обратимости национальной валюты очень важен он определяет условий включения национальной экономики в мировую возможности использования преимуществ международного разделения труда перемещение капитала в страну и из страны режим обратимости определяет три разновидности валют Свободно конвертируемая валюту, СКВ, частично конвертируемую и неконвертируемую. Частично конвертируемая валюта обладает признаком внутренней или внешней обратимости. Внутренняя обратимость означает, что граждане и юридические лица данной страны могут без ограничений покупать иностранную валюту по действующему курсу, осуществлять в этой валюте расчеты с зарубежными партнерами. При внешней обратимости свободный обмен любых валют на национальную валюту действует только в отношении иностранных граждан и юридических лиц. Полная конвертируемость включает внутреннюю и внешнюю. Таким признаком обладают очень многие валюты в мире. Из них только 5-6 считаются свободно используемыми в том смысле, что они в полном объеме выполняют функции мировых денег. В этих валютах осуществляются все операции по международным расчетам и платежам. К свободно используемым валютам относятся доллар США, марка ФРГ, японская гена, английский фунт стерлингов, швейцарский франк, канадский доллар. Причем основная доля международных платежей, около 70%, осуществляется с помощью доллара США. Таким образом, американская валюта сохраняет свои ведущие позиции, несмотря на крах бретенбудской системы. Неконвертируемыми являются валюты тех стран, где применяются жесткие запреты и ограничения по ввозу, обмену, продажам и покупкам национальной или иностранной валюты. Страница 505. Большинство развивающихся стран, бывшие социалистические страны, Россия и почти все государства СНГ имеют неконвертируемую валюту. Однако, коль скоро та или иная страна движется к рыночному типу хозяйствования и намерена включиться в мировую экономику, переход к конвертируемой национальной валюты неизбежен. Следует помнить, что это не техническая операция. Она влечет за собой многочисленные экономические последствия, в том числе и негативные, для слабо развитых, кризисных, отсталых экономик. А поэтому... Переход конвертируемости должен осуществляться постепенно, параллельно со структурной перестройкой экономики, повышением ее эффективности и конкурентоспособности с производимыми на мировом рынке товарами.